Глава 4. Ночь после ухода музыкантов прошла тихо, зато первый рабочий день начался шумно и суматошно. Ученики, вопреки представлениям Гвендолин о пунктуальности деревенских жителей, осаждали школу задолго до начала уроков. Стоило Талуле открыть дверь, как пестрый, гомонящий поток хлынул внутрь и застопорился в дверях классной комнаты. Дети — Одни довольно чисто умытые, другие с чумазыми лицами, некоторые одеты неплохо, но большинство в поношенных ботинках и дырявых чулках с опасливым интересом рассматривали новую учительницу. Под их взглядами Гвен ощутила пугающую неуверенность. Она знала, чему ей следует научить этих детей. Знала, что лишние премудрости им не нужны, лишь самое необходимое. Так им говорили в пансионе. Но годы учёбы не могли подготовить будущую преподавательницу к тому, как найти общий язык с деревенской ребятней. Гвен заставила себя улыбнуться и указала рукой на парты. Классная комната была достаточно просторной, чтобы вместить всех учеников, а тех, как сосчитала Гвендалин, было 24. Правда, двое из них, милая белокурая девочка и мальчуган в штопанных одёжках, были ещё малы, чтобы чему-либо учиться. Их привели старшие братья. И Гвен не стала с этим спорить, поняв, что детей просто не с кем оставить дома. К тому же малыши сидели тихо и хлопот не доставляли, в отличие от настоящих учеников. Прежняя учительница не привела им понятия дисциплины, а что еще хуже, практически не дала никаких знаний. Видимо, она и сама не являлась в достаточной мере образованной и компенсировала этот недостаток тем, что помнила большое количество интересных историй. Их она, как выяснилось, и рассказывала на уроках. Неудивительно, что дети ждали того же и от Гвен, и были недовольны, поняв, что теперь придется учиться по-настоящему. Гвендолин с трудом удалось их утихомирить, пообещав, что в конце учебного дня, если они станут прилежно заниматься, она так и быть почитает или расскажет им что-нибудь был более простой и быстрый способ добиться послушания. Наставницы пансиона, где воспитывалась Гвен, не тратили бы время на уговоры, и в ответ на возмущение тут же последовало бы наказание. Но Гвендолин еще по дороге в Трилони решила, что обойдется без жестких мер, ведь ей хотелось, чтобы дети относились к ней так же тепло, как она сама, к самым терпеливым и добрым своим учителям. И больше, что она позволяла себе – постучать указкой по столу, призывая к тишине. Стучать приходилось часто. К концу занятий голова у Гвен раскалывалась от гомона, и даже когда ученики, наконец, разошлись по домам, в ушах еще звенели их голоса. «Строже с ними надо!» То ли укоризненно, то ли сочувственно сказала Талула, когда Гвен появилась у нее в кухне. «Обедать будете?» Гвендолин так проголодалась, что проглотила все, что подала служанка, не чувствуя вкуса. Но сытная еда вернула силы, а хорошее настроение принесла с собой Джесмин. Дочь старосты, сегодня выглядевшая еще наряднее и довольнее жизнью, чем вчера, влетела в кухню вихрем оборок и лент и тут же забросала вопросами. Как прошел день? Как дети? Не слишком озровали? «Как сказать?» неопределенно растянула Гвен. «Похоже, моя предшественница не достигла особых успехов. Только не передавай ей мои слова, пожалуйста». «Ей сейчас не до того», — отмахнулась Джесмин. «А что до детей? Вряд ли кому-то из них пригодится твоя наука. Им ведь придется, как родителям, работать на земле. Никто не станет доктором или адвокатом». «Отчего же?» — не согласилась Гвен, хоть и понимала, что собеседница права. Возможно, у кого-то из них появится шанс продолжить образование и освоить другую профессию, но знания в любом случае не бывают лишними. «Ты говоришь, как Альт Линтон. Это он велел, чтобы в деревне открыли школу. Ты ведь с ним знакома, да?» «Знакома», — подтвердила Гвендолин. «Должно быть, староста рассказал дочери о том, что новую учительницу привез в Трилоне сам Сквайр». Хорошо бы данный факт не оброс нежелательными домыслами, и Гвен поспешила сменить тему. Что за люди поют и играют на народных инструментах? Вчера, когда я уже вернулась от вас, они выступали прямо под моим окном. «А, есть тут такие», — рассмеялась Джесмин. «Обычно они играют на праздниках и на ярмарках, но перед тобой, видно, решили отдельно покрасоваться». Мне понравилась их музыка улыбнулась Гвен. «Я передам. Среди этих старичков-трубадуров затесался и мой дядюшка». «Старичков? Но я заметила среди них молодого человека». «Молодого?» Джесмин нахмурилась. «Вот уж не знаю. Может, родственник кому приехал? Надо выяснить». Она подскочила с места, явно уязвленная тем, что новой учительнице известно что-то, чего не знала она сама. «Я еще попозже загляну!» — крикнула уже от двери и, захлопнув ее, побежала по лестнице, грохоча каблуками. «Вот егоза, проворчала, заглядывая в кухню Талула. «Ничего, замуж выйдет, будет ходить медленно и степенно, как и положено хранительнице очага. Глядишь, скоро и ее деток учить будете!» Поблагодарив служанку за обед, Гвендолин отправилась к себе в комнату, где наконец-то смогла посвятить несколько часов исключительно Арчибальду. Никто не потревожил писательницу. Слова кружевной вязью ложились на бумагу. И Гвен казалось, будто герой ее истории тоже здесь, совсем рядом, неслышно стоит за спиной. Она даже чувствовала запах прелых листьев, налипших на подошвы его сапог за время долгой дороги. А к закату вернулась Джесмин. Влетела прямо в комнату Гвен, взбудораженная и горящее желанием немедленно поделиться новостями. В самом деле родственник одного человека, который тут уже не живет, а Домишка его остался: так тот прислал сына своей кузины приглядеть за хозяйством и подыскать покупателя на дом. Ума не приложу, как парень так быстро втерся в доверие к нашим и начал петь с ними. Не иначе настоящий талант, а до чего же хорош с собой? «Но ведь тебе уже кто-то нравится», — напомнила Гвендолин. «Нравится», — призналась Джесмин. «Но любоваться же никто не возбранит. Ты ведь и сама его заприметила». Гвен опустила взгляд. Вот досада. Любовь к Арчибальду не помешала ей обратить внимание на приятного молодого человека. И отчего-то хотелось узнать о нем побольше. «Его зовут Криспин Дэй. Будто бы угадала ее мысли дочь старосты. У него есть и лошадь, и телега. Ни жены, ни детей, а родители-фермеры, как и у тебя. Видать, не бедствуют. Гвендолин повторила про себя услышанное имя Криспин Дэй. Простое и звонкое. Так и звучит весенней копелью. Вот бы познакомиться с ним. Я уговорю родителей пригласить его на мой день рождения, заявила Джесмин. Уже скоро будет вся деревня. «Ты тоже приглашена. Можешь подарить мне книгу?» Беззастенчиво добавила она, оглядывая прибранную комнату учительницы. «Хорошо, подарю», — отозвалась Гвен. «Но если он приехал только чтобы продать дом, значит, скоро уедет? А если ему у нас понравится? Если он захочет остаться или присмотрит себе невесту и увезет ее с собой?» «В телеге?» «С таким парнем?» «Хоть пешком в соседнее графство. Жаль, мое сердце уже занято». «Ты ведь еще не знаешь, взаимны ли твои чувства?» «Выясню. Вот подойду и спрошу. А если он так и не соизволит сделать мне предложение, я дождусь Високосного года и...» «Сделаешь его сама?» — не поверила Гвендолин. «Почему бы и нет? И что это за запах?» Гвен принюхалась. В хорошо прогретой комнате витал неприятный сладковатый запашок, и это точно были непрелые листья сапог Арчибальда. Гвен повертелась, оглядывая свое жилище, но так и не нашла источника этого запаха. «Дохлая мышь», — сказала Джесмин. «Ты думаешь?» — с сомнением уточнила Гвен. «Знаю», — вздохнула новообретенная приятельница. «Болтается у тебя на платье сзади». Гвендолин испуганно взвизгнула и попыталась посмотреть себе за спину, одновременно думая, что вовсе не хочет этого видеть. «Можно?» Джесмин взяла с ее стола чистый лист бумаги. «Не волнуйся, сейчас сниму. Интересно, какой шутник тебя ею наградил? Спорить могу, что один из братьев Бенсонов!» Гвен вспомнила троих мальчишек-погодков, больше всех шумевших на занятиях, и мысленно согласилась с этой догадкой. «Не дергайся», — велела Джесмин. «Они ее на крючок подцепили, как бы платье не порвать. Фу, гадость какая!» Распахнула окно, вышвырнула за него подарочек от маленьких шутников вместе с бумажкой и брезгливо оттерла руки о подол. «Мальчишки эти совсем от рук отбились. Мать два года назад умерла, а отцу не до них. Может, женится снова, будет кому его разбойников воспитывать». Да пока не похоже, что он собирается новую хозяйку в дом привезти. Хотя дом у него хороший и надел большой. Но у альда Линтона-то вон какой домище. А тоже один в нем кукует. Не торопится снова жениться. Альт Линтон? Снова? Заинтересовалась Гвен, враз позабыв о дохлой мыши. Выходит, он уже был женат, и его супруга... Сбежала она, припечатала Джесмин. Не по душе пришлась наша провинция, в столицу захотелось. А вообще, там тёмная история, так что, может, никуда и не сбегала, а пострадала от рук любовника. Утопил он её в озере или тупором зарубил и в лесу прикопал. А Альт Линтон до сих пор тоскует. «Постой, постой, с твоей фантазией только грошовые ужасы сочинять!» осадила приятельницу заинтригованная Гвен. «Давно это произошло?» Примечание. Грошовые ужасы, дешевые журналы со страшными историями. Конец примечания. Года три назад, может, меньше или больше, за временем не угонишься. И с тех пор он один, но ведь если она жива, то все еще считается его женой. Не думаю, неверности женщины — повод для развода, всем известно. Адюльтер, во! Гордо выговорила Джесмин сложное слово: А у коли ее убили, то он и вовсе вдовец значит, может жениться во второй раз. А если она просто исчезла, и он не знает, где она, жива или нет, предположила Гвендолин. Что тогда? Если сгинула и нет вестей, задумалась собеседница. Тогда он и правда считается женатым. Несправедливо! Сочувственно вздохнула она. Но вздыхать и грустить было не в характере Джесмин, и она тут же сменила тему. «Насчет Криспина Дея я еще сведения соберу», заявила с уверенностью заправского сыщика. «Очень уж незаметно он свой приезд обставил, а тут раз — и уже поет в нашем хоре». «И хорошо поет», — отчего-то смутившись добавила Гвендолин. «Вот на моем дне рождения и послушаем, и заодно проверим, как он танцует».